Явление второе. Робинзон, Карандышев, потом Иван. Карандышев подходит к рабинзону «Где ваши товарищи, господин Робинзон?» «Робинзон, какие товарищи? У меня нет товарищей». «Карандышев, а те, господа, которые обедали у меня с вами вместе?» «Робинзон, какие же это товарищи? Это так? Мимолетное знакомство». «Карандышев, так не знаете ли, где они теперь?» «Робинзон». «Не могу сказать. Я стараюсь удаляться от этой компании. Я человек смирный, знаете ли. Семейный». Карандышев. «Вы семейный?» «Робинзон». «Очень семейный. Для меня тихая семейная жизнь выше всего. А не удовольствие какое или ссора, это, боже, сохрани. Я люблю побеседовать, только чтобы разговор умный, учтивый, об искусстве, например. Ну, с благородным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко. Не прикажете ли?» Карандышев. «Не хочу». Робинзон. — Как угодно. Главное дело, чтобы неприятностей не было. Карандышев. — Да вы должны же знать, где они. Робинзон. — Кутят где-нибудь. Что же им больше-то делать? Карандышев. — Говорят, они за Волгу поехали. Робинзон. — Очень может быть. Карандышев. — Вас не звали с собой? Робинзон. — Нет, я человек семейный. Карандышев. — Когда же они воротятся? Робинзон. Уж это они и сами не знают, я думаю. К утру вернутся. Карандышев. К утру? Робинзон. Может быть и раньше. Карандышев. Все-таки надо подождать. Мне кое с кем из них объясниться нужно. Робинзон. Коли ждать так на пристани. Зачем они сюда пойдут? С пристани они прямо домой поедут. Чего им еще? чай и так сыты. Карандышев. Да на какой пристани? Пристани у нас много. Робинзон. Да на какой угодно, только не здесь. Здесь их не дождетесь. Карандышев. «Ну хорошо, я пойду на пристань. Прощайте!» Подает руку Робинзону. «Не хотите ли проводить меня?» Робинзон. «Нет, помилуйте, я человек семейный». Карандашев уходит. «Иван! Иван!» Входит Иван. «Накрой мне в комнате и вино перенеси туда». Иван. «В комнате, сударь, душно. Что за неволя?» Робинзон. «Нет, мне на воздухе вечером вредно. Доктор запретил». «Да если этот барин спрашивать будет, так скажи, что меня нет». Уходит в кофейную. Из кофейной выходит Гаврила.